Глава 25 Снега на кластере почти не было. Из-за плотной облачности выглянуло местное светило, согревая и прогоняя даже всякий намек на тень. Однако радости это не прибавило. Поселок выглядел депрессивно еще до того, как провалился в улей. Перемещение в другой мир не добавило населенному пункту привлекательности. Я ударил кулаком несколько раз в борт прицепа, будя нашего командира, и открыл двери. «Кажется...» Раздалось из недр безрадостное карканье Монтаны. «Приехали!» «Креститься нужно яростно!» хмыкнул я в ответ. «Тогда видение, говорят, отпускают!» Бурят улыбнулся и полез внутрь. А я обвел взглядом окрестности. Унылые грязные дома глухого поселка, разбитые дороги, мусор. В темных окнах многоквартирных типовых домов никого не было видно, как в четыре утра. Хотя, если судить по положению светила, время суток близилось к полудню. Прохладная погода, низкая облачность и висящие утёсами серые пятиэтажки, таращившиеся на пришельцев провалами окон, не добавляли оптимизма. Не Неубранный еще в том мире коммунальными службами мусор, волье и вовсе стал никому не нужен. Словно в насмешку в центре ближайшего к нам двора возвышалась проржавевшая детская горка. Бодро вращающаяся под порывами ветра, поскрипывающая карусель, опустевшая песочница. Несколько лавок под грибками с остатками облупившейся краски. Пейзажик при полном отсутствии жителей ничего кроме уныния не вселял. Каркали вороны. Но так, без фанатизма. Скрип карусели, фырчание движка Камаза это вот карканье, пожалуй, были единственными звуками в этом царстве смерти. Грязно, уныло, депрессивно и страшно. Я расстегнул ограничитель на ножнах, служивший для того, чтобы тесак случайно не вывалился. Мимо проскочил пикап, направляясь в центр поселка. К этому времени наш лихой командир соизволил выбраться из фуры. «Куда рвануло наше прикрытие?» – заинтересовалась Мамба. «Это вообще нормально, что они куда-то сорвались? Разве они не нас должны прикрывать?» «Хорошая ты девка, красивая, сочная», – в ответ пробубнил Монтана, потрясая клочковатой бородой. «Только бестолковая. Чего тебе в стабе-то не сиделось?» «Алло!» – ухмыльнулась крестная. «Куда охрана-то укатила? Сенс у них в экипаже». Ответил бурят, спрыгивая на землю с охапкой цельнометаллических пик. Вот, разбирайте. Я поймал копье Сенс! крутанул оружие из-за древка. И что? Архаичное оружие оказалось не сказать, что привычным, но продуманным и ухватистым. Общая длина составляла 2 метра с небольшим. Древка выполнена из полой стальной трубы. Наконечник представляет собой длинный игольчатый четырехгранный штык, чем-то схожий с аналогом под винтовку мосина. Но в отличие от прообраза, Снабжен крюком и небольшим перекрестьем, как на рогатине, копьем, с которым ходили на медведя до распространения огнестрельного оружия. Мамба закинула сайгу за плечи и, крутанув свое копье приняла псевдовосточную стойку. Смотрелось смешно, но на некоторое время неунывающая негритянка разогнала всеобщее уныние. Мы с бурятом посмеялись, а Монтана криво ухмыльнулся, прикладываясь к фляге живуном. Выглядел он, как и должен был выглядеть человек, только вышедший из запоя. То есть плохо. Тем временем снова показался пикап, который и не попытался притормозить возле нашей четверки, а проскочил мимо и унес и прочь в обратном направлении тому, в котором мы приехали. Я успел заметить, что пулеметчик показал нашему старшему большой палец. Бородач кивнул и улыбнулся в ответ. Э! протянула крестная, А куда это они? Девка, ты хорошая! зажмурился довольный Монтана. Но бестолковая. Я ж тебе сказал, что у них в бригаде сенс! «И чего?» – не поняла Мамба. «Я, кстати, тоже ничего не понял. Насколько я знал, сенсы – это рейдеры с дарами, вроде способности видеть, как человек-рентген. Их дар позволяет замечать объекты за преградами, в засадах и на приличном расстоянии, если дар прокачан приемом гороха. Очень удобно, потому что сенсы могут замечать зараженных за укрытиями. Надежность обнаружения также зависит от силы дара и опыта рейдера». «Ну все?» – пожал плечами Монтана. Они проехали и посмотрели, что никого нет старше матерого бегуна. Дальше наша работа. Вот она пылит». Он мотнул головой в направлении нескольких приближающихся фигур. «К нам бежали пять, нет, шесть зараженных, простонародье известных как бегуны или споровики. Споровики – это из-за того, что с них можно получить спораны. Рейдерская народная градация делила всех зараженных на споровиков, горошников и жемчужников, соответственно». Приближавшиеся к нам зараженные сохранили большую часть черт внешности людей, которыми они еще недавно были. Марафон возглавлял упырь, бывшей при жизни женщиной, возможно, даже красивой. Она уже была боса, но на ногах остались лоскуты некогда белых колготок. Ёбка отсутствовала, как, впрочем, и нижнее белье, Но сохранились обрывки в прошлом белой подвенечной фаты и чего-то вроде корсета от свадебного платья на шнуровке, сильно сгвазданного почерневшими пятнами крови по изменившейся мускулатуре ног, начавшим раздуваться суставом, сильно утолщенным ногтям с остатками модного маникюра и поплывшими чертами серого лица из-под скрытого под волосами спорового мешка, становилось ясно, что она уже перешла на стадию матерого бегуна. Остальные четверо были мужчинами, плохо успевавшими за шустрой невестой, по причине того, что у них все еще сохранились штаны и те были полны продуктами жизнедеятельности. Мне почему-то в этот момент подумалось, что крюки на наших баграх именно по этой причине присутствуют. Мало кто в своем уме захочет касаться руками таких загаженных и благоухающих тел. Однако эти, похоже, еще не успели заматереть, как невеста, и задержались на стадии бегунов. Что мне уже было о них известно? Это самая распространенная форма зараженных. Они ее достигают за срок от 1 до 7 дней после перерождения. Могут совершать быстрые рывки и бегать со скоростью обычного человека на дистанции в несколько километров от родных кластеров удаляются довольно редко по причине феерической тупости. Из-за всего этого серьезным противникам бегунов считать не получается, от них все еще можно убежать, потому что выносливость этих тварей сопоставима с человеческой. Если бегунов не рекрутировала более развитая тварь свою стаю, то они, если не жрут, стоят на выбранной точке, с которой открывается хороший обзор, ритмично раскачиваясь при этом с носков на пятки и обратно если со зрением у них примерно как у людей или даже чуть похуже на движение и шум эти твари реагируют со стремительностью хищника кроме слуха у них обостряется обоняние сталкиваться в ближнем бою с матером бегуном не хотелось все еще были свежие воспоминания как мне пришлось практически голыми лапами задавить двух подобных тварей помнится тело после такого спарринга было все исцарапано когтями взвесил в руке казенное копье и метнул когда невеста подбежала метров на десять. Бросать на более дальнюю дистанцию не решился. Слишком уж всех бегунов болтало. Вроде и от людей они еще не отличаются, а спутать уже почти невозможно. Движения резкие, порывистые, дерганые. Бег неестественный, подпрыгивающий. Словно и не живые существа бегут, а какие-нибудь марионетки, которых дергают за невидимые нитки в этом огромном кукольном театре. Мой Багор пролетел разделяющий нас с невестой расстояние с необычной скоростью. Я не рассчитал возросшую силу. Наконечник пробил грудь насквозь, заставив зараженную споткнуться. Упав, невеста заскребла костями грязь, еще пытаясь ползти в направлении такой вкусной добычи».